Глава 21 «Это кто тут у нас?» — спросил Клайв. «Белькин, кажется». Я погладила Колли, нечистокровного, конечно, по белому пятну на шее, от которого, несомненно, и произошла его немного необычная кличка. «Да, это он, бедняжка». Клайв снял с головы красный рождественский колпак и принялся тщательно мыть руки под краном. «Думаю, с ним всё будет в порядке. Вот только удалим ему опухоль». и через месяц он снова будет гоняться в парке за белками». Клайв улыбнулся собственному каламбуру, но сразу же снова стал серьёзным. «Если только метастазы не распространились на другие органы. Ну что, приятель, ты готов?» Белькин застучал хвостом по столу, и я улыбнулась. Все животные обожали Клайва, хотя ему порой приходилось делать с ними крайне неприятные вещи. Например, закапывать им в ноздри вакцину от питомникового кашля. Или сгибать и разгибать покалеченные лапы, устанавливая, какое из положений является наиболее болезненным. Опухоль на задней части туловища Белькина была хорошо видна, поскольку я уже сбрила там всю шерсть. Пока Клайв проверял инструменты, которые я для него приготовила, я вставила псу в паховую вену иглу, по которой подавался анестезирующий раствор. «Ну что, приятель, больно?» — пошутил Клайв. Бэт у нас такая. Есть у неё садистская жилка. Но ты не беспокойся, собака она любит». «Кроме того, я здесь, а значит, тебе ничто не грозит». Белькин снова стукнул хвостом и затих. Наркоз начал действовать. клайф накрыл пса простынёй, оставив на виду только опухоль. «Вы сегодня выглядите усталой», — сказал он мне. Клайв знал меня много лет и был намного старше, но во время операции неизменно обращался ко мне на «вы». «У вас всё в порядке». «Всё в порядке, просто не выспалась», — ответила я. Слишком много мыслей крутится в голове. «Это насчёт усыновления?» — предположил он. «В основном, да». Клайв кивнул и взял в руку скальпель. «Окей, начинаем. Показатели состояния организма в норме?» «Да, всё в порядке». «Ну, Белькин, потерпи немного». После этого мы уже не разговаривали. То есть не разговаривали на посторонние темы. Клайв всегда отдавал пациентам всё своё внимание. Я тоже была занята, следя за показателями состояния организма. Это, впрочем, не мешало мне любоваться выверенными и точными движениями рук Клайва, от которых зависело, выйдет ли пёс из клиники на своих ногах или нет. Ассистировать во время хирургических операций мне очень нравилось. Я чувствовала себя частью команды, которая делает важное и нужное дело. Пока я жила в Иле, мне этого очень не хватало. Меньше чем за четверть часа опухоль была удалена. Клайв выпрямился и вытер со лба проступившую испарину. «Окей». сказал он, поворачиваясь ко мне. «Подготовьте биоматериал. Его нужно будет отправить в лабораторию. Я не сомневаюсь, что опухоль была злокачественная. Но, думаю, Белькин выкарабкается. Он ещё не такой старый. Да и метастазов я не обнаружил. В общем, коллега, позвольте вас поздравить с моим очередным успехом». Я улыбнулась. Не столько его легкомысленному бахвальству, к которому успела привыкнуть, сколько тому, что с Белькином всё будет хорошо. «Так как у вас идут дела с усыновлением?» Клайв приготовился шить рану. «Можно надеяться, что вас тоже ждёт блестящий успех?» Я сделала непроницаемое лицо. «Об этом пока рано говорить. Эта женщина из социальной службы хочет, чтобы я набралась опыта по части общения с детьми. Советует мне найти работу в каком-нибудь волонтёрском объединении». «Можете тренироваться на моих детях?» ухмыльнулся Клайв. Когда хотите и сколько хотите, я буду только рад. А если серьёзно, хотите, я познакомлю вас с Джейком? А кто это? Как вы не знаете Джейка? Да это же святой покровитель всех местных подростков. Он занимается сразу несколькими молодёжными проектами. И весьма успешно. Мои дети от него просто без ума. Вот закончим с операцией, и я дам вам его контакты. Большое спасибо, но... «Поскольку я планирую сыновить ребёнка помладше, мне, наверное, лучше обратиться в детские сады или начальную школу». «Согласен. А вот есть такой мистер Хан. Сямская кошка со сломанным хвостом. Пришлось ампутировать. Он директор детского сада. Очень приятный человек». «Да вы, я погляжу, знаете буквально всех». «Вы бы и сами его знали, если бы работали у нас в прошлом году. Это было в мрачную эпоху управления той, о которой не говорят». «Вы имеете в виду Анжелу?» «Угу». Клайв закончил шить бок Белькина и улыбнулся. «Ну вот, парень, всё готово». Когда мы уже собирались вести Белькина в вольер, где ему предстояло оправляться после операции, Клайв неожиданно сказал. «Надеюсь, вы не покинете нас, если это ваша затея с усыновлением завершится успешно. Нам без вас не справиться. А найти вам замену, как показал печальный опыт, будет нелегко». Можете не волноваться, матери-одиночки всегда нуждаются в деньгах. Но если я стану волонтёром при школе или яслях, будет очень неплохо, если у меня появится возможность самой выбирать рабочие смены. Никаких проблем, Бэт. Будете сами составлять себе рабочий график, как вам удобнее. Только не покидайте нас больше. Никогда. Договорились? Я улыбнулась. Я постараюсь. Вместе мы отвезли Белькина в вольер и уложили на подстилку. В течение ближайших двух часов я должна была наблюдать за его состоянием. Следовало также дать ему небольшую порцию корма, как только пёс полностью оправится от наркоза. «Пожалуй, я всё равно скину вам контакты Джейка», — сказал Клайв, когда мы закончили. «Если в школе или яслях вы не найдёте ничего подходящего, обратитесь к нему. Джейк наверняка что-нибудь придумает». «Огромное спасибо, Клайв. Это будет просто отлично. Я перед вами в долгу». «Собственно говоря, вы действительно можете кое-что для меня сделать», — спохватился он. «Вы свободны в ближайшую субботу? Мы с Каспером должны были посетить дом престарелых, но как раз в субботу возвращается из университета Кара. Она очень просила меня её встретить. Разумеется, я мог бы отменить наш терапевтический визит, но не хочется огорчать стариков, да ещё накануне Рождества. Ну как вы сможете?» Каспером звали трёхлетнего кокер-спаниэля Клайва, с которым он регулярно посещал долстонские дома престарелых. Старики, многим из которых пришлось расстаться со своими домашними любимцами, были очень рады видеть этого спокойного, ухоженного пса. Погладить его, побаловать печеньем или косточкой было для них величайшим удовольствием. Клайв называл Каспера терапевтической собакой. А свои визиты — канотерапией. «Я с удовольствием вас заменю. Вы мне только скажите, куда я должна прийти и во сколько». «Вот видишь», — сказал Клайф, обращаясь к спящему Белькину. «Она — настоящее сокровище. Я всегда это говорил». В детский сад, о котором упоминал Клайф я позвонила в тот же день, в свой обеденный перерыв. Но, как я и ожидала, меня попросили перезвонить в январе, когда закончатся рождественские каникулы. Без особой надежды я набрала номер телефона, который Клайф скинул мне СМС-кой вместе с полным именем своего знакомого. Знакомого звали Джейк Джексон. Он ответил на первом же жигутке, и когда я представилась и объяснила, что мне нужно, сказал коротко, «Приходите вечером. Сегодня у нас как раз будут занятия с трёх тридцати до половины седьмого». «Видите ли, я сейчас на работе. Ничего, если я подойду в половине шестого». «Отлично, подходите». «Только я буду в рабочей униформе», — предупредила я. «Если я поеду домой переодеваться, то могу не успеть к вам». «И какая у вас униформа? Роба пожарного? Косметический скафандр? Медицинский халат?» Я улыбнулась. «Почти угадали. Я медсестра, но не человеческая, а ветеринарная». «Круто. Ну, до встречи, бэт Когда в 5.30 я приблизилась к молодёжному центру, у меня неожиданно разыгрались нервы. Что Джейк рассказал обо мне детям? «Быть может, было бы лучше, если бы я предварительно встретилась с ним один на один, вместо того, чтобы с места в карьер окунуться в работу». Впрочем, рассуждать всё равно было уже поздно. Я была на месте. Да и Клэр наверняка будет довольна, когда узнает, что я последовала её рекомендации и попыталась обогатить свой опыт общения с детьми. У двери молодёжного центра я едва не столкнулась с подростком, который, как и я, собирался войти. «Вы сюда?» — спросил он, открывая передо мной дверь. «Да, спасибо». Я шагнула внутрь и уже собиралась спросить у парня, где мне найти Джейка, как он сам появился передо мной собственной персоной. «Это вы, Бет?» «Да», — я кивнула. «А вы Джейк?» «Да, это я». Джейк был высоким и худым, темноглазым, с наголо бритой головой. Его предплечья покрывали татуировки, выполненные в стиле уличных граффити. Он протянул мне руку, и я впервые с тех пор, как рассталась с Джейми, почувствовала внутри огонёк соблазна. «Я покажу вам наш центр, а потом угощу кофе. Как вам такой план?» «Отлично». «Тогда идёмте». Джейк показал мне комнату отдыха, где стояли удобные кожаные диваны, телевизионную комнату и небольшой тренажёрный зал, где отчаянно сражались в настольный теннис двое разгорячённых подростков. «Вы играете в пинг-понг?» — спросил Джейк. «Очень плохо», — призналась я. Он ухмыльнулся. «Ничего страшного. Было бы глупо рассчитывать, что наши волонтёры окажутся одновременно и укоротителями львов, и чемпионами по настольному теннису». Мы прошли по короткому коридору, и Джейк включил свет в сравнительно небольшой, чуть более официально обставленной комнате, чтобы я могла заглянуть внутрь. «Это наш зал для собраний», — пояснил он. «Здесь мы читаем лекции о вреде наркотиков, проводим встречи с наставниками, консультируем подростков по учебным и семейным проблемам и всякое такое». Он закрыл дверь и двинулся по коридору дальше. «А здесь у нас мастерская-студия для творчества и... и для прочих грязных работ». Если хотите, можете присоединиться к моим ребятам прямо сейчас». Джейк снова усмехнулся. «Как раз сейчас они работают с акриловой краской для стекла. Раскрашивают фонари и светильники. Примерно такие, какие бывают на фестивале света, знаете?» Он пристально посмотрел на меня. «Как в парке Эстернкерф? Я вспомнила виденные в интернете рекламные снимки. Я туда ещё не добралась». «Побывайте обязательно. Зрелище незабываемое. Правда, ребята?» В студии за столом сидели пятеро подростков. Три парня и две девочки. Они посмотрели на меня с любопытством, кто-то кивнул в знак приветствия. «Ну вот, присаживайтесь, Бет, я сейчас принесу кофе. Как вы обычно пьёте?» «С молоком, без сахара». джейк кивнул и ушёл, а я повесила куртку на спинку свободного стула и улыбнулась широкой идиотской улыбкой, надеясь скрыть свою нервозность. «У вас отлично получается, ребята», — сказала я. «А можно и мне попробовать?» Одна из девочек пожала плечами, остальные никак не отреагировали. «Мне нравятся ваши узоры», — предприняла я ещё одну попытку, предвигая к себе кисти и стоявшую в центре стола банку из-под джема. «Они выглядят очень оригинально и свежо». «Только не надо рисовать ёлку. У нас зелёная краска кончилась», — хмуро предупредил один из мальчиков. «Вот и хорошо», — сказала я и снова улыбнулась, хотя именно ёлку я и собиралась нарисовать на банке. «Никаких рождественских ёлок». «И никаких Санта-Клаусов», — сказал другой подросток. «Потому что красная краска тоже вышла». «Окей», — я кивнула, чувствуя, что моя улыбка становится натянутой. «Нарисую разноцветные звёздочки. Или снежинки. Или праздничные шары. Они ведь могут быть любого цвета, правильно?» Никто не отозвался. Я ещё немного помешкала, потом осторожно опустила кисть в краску. С тех пор, как я покрасила стеллаж во фламингово-розовый цвет, я вообще не прикасалась к кистям и краскам. Но мне казалось, в этом нет ничего сложного. И в конце концов, совершенно неважно каким будет результат. Я же не Мону Лизу тут рисовать собралась. Моя задача — наладить общение с детьми. «А вы давно сюда ходите? Я имею в виду в молодёжный центр?» — спросила я как бы между прочим. «Нравится вам здесь?» «Молодчина, Бет. Сразу два вопроса и оба дурацкие». «Два года». «Год». «Здесь клёво». «Джейк просто супер». «С ним, наверное, интересно», — предположила я. «Ещё как», — согласился мальчишка, который выглядел самым старшим. «Только вот это — отстой», — добавил он с отвращением, поглядев на светильник, который раскрашивал. Дбаку стеклянной банки красовался узор, похожий на паутину, который, конечно, был бы уместнее на Хэллоуин, а не на Рождество. Потом одна из девочек разглядела вышитый на моём халате логотип клиники. «А вы работаете в ветеринарной клинике, да?» «Да, я ветеринарная медсестра». «Значит, вы мерите животным температуру и всё такое?» «Иногда. А ещё я беру у них кровь на анализ, помогаю врачу во время операций и присматриваю за животными после хирургического вмешательства». «На прошлой неделе наша собака принесла щенков», сообщил другой мальчик, самый младший, на вид. «Мама сказала, что одного мы можем оставить себе». Я улыбнулась. «Здорово. А какие они, щенки?» Парень неопределённо пожал плечами. «Чёрные и коричневые. Они ещё маленькие». Старший мальчик отодвинул в сторону свою паутину и сунул кисть в жестянку с водой. Наш собака тоже родила щенков, но отец их утопил». «Но ведь это...» Я в замешательстве замолчала. Если я скажу, что это был жестокий поступок, «Парень решит, что я осуждаю его отца». «Нет, я действительно считала подобный поступок жестоким, но кто я такая в конце-то концов?» К счастью, именно в этот момент вернулся Джейк с кофе. «Логан опять рассказывает свои страшилки?» — осведомился он с порога. «Не страшилки», — возразила я. «Обычная история, хотя и довольно грустная». Джейк кивнул. «Может, прибережем грустные истории о животных до следующего раза?» — предложил он. Его приход заставил подростков оживиться, и они буквально засыпали меня вопросами о своих домашних питомцах, о том, как их правильно кормить, как за ними ухаживать, и не больны ли они, если делают то-то и то-то. Я терпеливо отвечала и сама не заметила, как занятие закончилось. К моему огромному удивлению, банка из-под джема, которую я пыталась раскрашивать, покрылась изображениями рождественских шаров, которые, однако, были скорее квадратными, чем круглыми. «Неплохо для первого раза, как вы думаете?» спросил джейк рассматривая банку на просвет. «У вас круто получается, мисс». «Клёво». «Спасибо, но до вас мне ещё далеко», — сказала я. «Подождите немного, Бет. Я только выпущу вот их, и мы с вами поговорим». Когда Джейк вернулся, я увидела, что он успел облачиться в байкерскую косуху. «Не хотите съездить в парк Истерн Керф, посмотреть фонари?» — предложил он. «Выпьем пивка, и я расскажу вам о нашем центре. Если вы голодны, там же можно и поужинать». С тех пор, как я рассталась с Джейми, это был первый раз, когда мужчина меня куда-то приглашал. Кроме того, Джейк казался мне довольно симпатичным и привлекательным. Я улыбнулась. «Спасибо, хочу». «Отлично». Джейк тоже улыбнулся. «Тогда поехали».